Глава 30. Показ Зовый проходил в бывшем еврейском театре на севере Парижа, который был переделан в подобие Эдемского сада. Я жутко нервничала, но, похоже, выстроившиеся вдоль улиц папарацци не заметили подвоха, когда я вышла из автомобиля. Я убрала блокировку на телефоне Дафны, поэтому с легкостью делилась в Инстаграме ее обновлениями в преддверии этого важного мероприятия. Но хотя у нас с ней были похожие прически, особенно благодаря трём килограммам шиньонов, которые оттягивали мою голову вниз, наше сходство все равно оставляло желать лучшего. Дафна была красива, как фотомодель, и обладала внушительной грудью. А я была довольно плоской и обыкновенной, без сисек и с задом математички. Тем не менее, стилисты проделали огромную работу. Те, кого мне предстояло одурачить, то есть... Те, кто не был близко знаком с Дафной, ничего не заметили. Ассистент вычеркнул имя Дафны из списка, а затем проводил меня, вместе с ее гигантскими солнечными очками, на место в первом ряду. Слыша звук затвора, я каждый раз старалась прикрыть лицо волосами или смотрела вниз на сандалии. Прибежала Кики и села рядом со мной. Одетая в рубашку с меховой оторочкой и кожаные штаны с пристегнутым хвостом зебры, Она была похожа на поместь БДСМ госпожи и Тавра. «Представляешь, Тони, Джонни и Тао не разрешили сесть даже на балконе», — растерянно сказала она, обновляя хэштег Зоуи в смартфоне. «Вот жесть», — ответила я. Через секунду Кики подняла на меня глаза и сглотнула слюну. «Что за херня? А где Дафна?» Мое сердце заколотилось, а глаза стали сухими. Свет начал гаснуть. «Она сейчас в отеле. Плохо себя чувствует. Пожалуйста, просто прими это». Я достала телефон Дафны и стала делать фото. «Ты вообще в курсе, как с этой штукой управляться?» — спросила Кики, словно я держала в руках бензопилу. «У меня есть отличная идея», — кивнула я, накладывая на видео фильтр и отмечая Дафну и Кики. В помещении воцарилась темнота и начал раздаваться звук сердцебиения. Постепенно... Он трансформировался в скрипучую какафонию из криков совокупляющихся или умирающих животных, я не до конца поняла. Модели, обутые в Тевос для Див, шагали по подиуму с таким видом, словно очень хотели поесть и набить кому-нибудь морду. Брызги грязи, по которой они намеренно сильно топали, летели на зрителей, сидевших в первом ряду. Музыка становилась все громче и напряженнее. Я ощутила жижу у себя на щеке. А потом модели, свет и звук вдруг исчезли. Всё шоу длилось меньше пяти минут. «И это всё?» — с недоумением повернулась я к Кике. «Ага, оно всегда короче, чем ожидаешь», — кивнула она. «Но было круто». Свет снова включился, и все модели вернулись на подиум, чтобы совершить победный круг. Теперь они были с ног до головы измазаны в грязи, так что костюмы было не рассмотреть. Наконец, вышел Сальваторе, одетый в простой и безупречно чистый спортивный костюм. Он помахал рукой и отправил публике воздушные поцелуи. И лишь когда он повернулся спиной, чтобы покинуть подиум, я увидела, что на его заднице был вырез. Я сделала фото и сопроводила его описанием в стиле Дафны. «Солнышко выглянуло, а вместе с ним и попка», — написала я, добавив к публикации несколько смайликов в виде пляжного зонтика и хэштеги «Зоуи». Кики посмотрела на экран. Было заметно, что ее впечатлила моя работа. К одиннадцати я уже была в отеле, игривая, словно кот-воришка, успешно обчистивший музей Изабеллы Стюарт-Гарднер. Сноска. В 1990 году в музее было совершено самое крупное ограбление в истории США. Его так и не раскрыли. Мне не терпелось рассказать Дафне о том, как удачно все прошло. Но когда я зашла в номер, Он оказался пустым. Я достала телефон из сумки и попыталась с ней связаться, но вспомнила, что звонила с ее же смартфона. Тогда я набрала собственный номер. Звонок раздался из-под кровати. Я достала телефон и увидела, что у меня было 26 пропущенных звонков и 15 сообщений. О, Господи! У меня внутри все упало. Почему я не взяла с собой оба телефона? Первое сообщение было от Уин. Вашей собаке очень плохо, у нее диарея. Отведу ее вниз. Я написала вашему мужу, но он пока не ответил. Надеюсь, все в порядке. Второе сообщение отправил Илья почти 20 минут спустя: Мэг, возьми трубку, у нас пожарные, а няня не отвечает. В третьем сообщении было только одно слово: Меган! Я уже не стала читать остальные сообщения, а просто позвонила Илье. Он пытался со мной связаться с 9 утра, то есть с трех ночи по его времени. «Илья!» Я выдохнула, услышав его голос, но все равно боялась того, что он может мне сказать. Муж был в ярости. «Ты где была, черт возьми?» Я, на модном показе, ответила я, с каждым словом чувствуя себя все более виноватой. «Это девица, которую ты наняла?» Он был так разозлён, что даже не мог закончить предложение, не переведя дыхание. «Она не няня. Она едва знакома с твоей подругой. Как можно быть настолько безответственной? Илья, хватит. Скажи, дети в порядке? Я вся тряслась. Дети в порядке, он сделал паузу. А вот квартира? Нет. Пожарным пришлось ломать входную дверь. Ты о чем? – Воскликнула я. Она подогревала пиццу в духовке, и дверь захлопнулась. А почему она вышла из квартиры? Рыжик весь пол загадил, пробормотал он. Поэтому она выбежала с ним, а телефон оставила внутри. «Соседи позвонили Кену, а он мне». «О, Боже!» — плакала я. Роман до смерти испугался, Мэг. «Я не знаю, что мы творим с нашим ребенком, но явно что-то плохое». «Прости меня, пожалуйста», — ответила я вся в слезах и слюнях. «Можно с ним поговорить?» «Не сейчас», — холодно сказал Илья. «Я его только уложил. Увидимся завтра». «Ты же вернешься, да?» «Разумеется», — всхлипнула я, заканчивая разговор. «Да что с тобой, блин, не так?» — закричала Дафна, врываясь в номер. «Что со мной не так?» — заорала я. «Шутишь, что ли? Ты вроде сказала, что Уин можно доверять. Она чуть не угробила моих сыновей». «Что за безумную игру в стиле одинокой белой женщины ты придумала?» Сноска. «Одинокая белая женщина», фильм, главная героиня которого во всем копировала свою соседку по квартире. Дафна подошла ко мне и сорвала с головы один из шиньонов, Ее не особенно волновало, как дела у моей семьи. «Ты сказала, что Уин работала у тебя няней», — разъярённо сказала я. «Я этого никогда не говорила», — усмехнулась Дафна. «Говорила. Ты сказала, что она на тебя работала 10 лет и что я могу ей доверить своих детей», — ответила я. «Мэг, ты спёрла мой телефон и пошла на сраный показ Зоуи вместо меня. Для этого все было? Ты думаешь, что ты — это я? Ведь это не так» и не будет никогда. «Дафна, ты напилась и вырубилась в собственной блевотине. Я просто твою задницу прикрыла». «Прикрыла?» «Да ты надела шелковые кулоты горчичного цвета. Точно такой же образ был у Карди Би, и это сейчас все обсуждают». Она вырвала из моих рук свой телефон. «Мне надо подышать свежим воздухом». Дафна захлопнула за собой дверь. Я сидела в номере, парализованная от жуткого осознания, Сколько всего вот-вот могу лишиться, если еще не лишилась. И вместо того, чтобы поддаться желанию раскидать мебель, словно я участник группы Мотли Крю, просто смыла боевую раскраску и отодрала оставшиеся шиньоны. Я решила улететь раньше.